«Простите, если я была груба, но вы ведете себя очень властно, словно у ваших ног лежит весь мир. Вы совершенно не похожи на других людей, которые вечно пытаются дотянуться до чего-то недосягаемого». К этому времени они уже были около лестницы. Люсия положила руку на перила, а Маркиз продолжал удивленно смотреть на нее. «Странные вещи вы говорите», — заметил он, — «но я понимаю, о чем вы. И все же я, как и все прочие, обуреваем страстями и желаниями и порой мечтаю поймать падающую звезду». По улыбке Люсии он понял, что девушка узнала цитату из Джона Донна, и это приятно его удивило. «Я, наверное, снова нагрублю вам. Уж извините», — ответила она, — «вы кажетесь мне настолько всесильным и неуязвимым, что я не верю в вашу принадлежность к роду людскому». Маркиз рассмеялся. Это оскорбление или комплимент? Комплимент, быстро ответила Люсия. Хотя вашей светлости льстить ни к чему. Маркиз снова рассмеялся. Оставайтесь при своих иллюзиях, мисс Боман. Но все же могу вас заверить, я живой человек его глаза блеснули, и он продолжал. «В доказательство замечу, что не будь я потрясен картинами вашего отца, не сочти я его гением, я не проявил бы доброты, за которую вы меня благодарите, и прошел бы мимо». «Но вы поняли, поняли картины папеньки, Негромко ответила Люсия. А значит, вы действительно другой. И, как я уже говорила, вы просто восхитительны. За свою жизнь Маркиз слышал немало комплиментов, но этот не походил ни на один из них, поднимаясь по лестнице, он понял еще одну интересную вещь. Люсия, в отличие от всех знакомых ему женщин, не воспринимает его как мужчину. Для нее Маркиз — божество, которое в последний миг спустилось с небес и спасло их семью от гибели. Он не знал, каким образом сумел прочитать мысли Люсии, но точно знал, что не ошибся. Они молча поднялись на знакомую площадку лестницы. Люсия открыла дверь и вошла. Маркиз последовал за ней. Лившийся с небес солнечный свет золотился на непокрытых досках пола. Но угол, где стояла кровать художника, находился в тени. Люсия быстро подошла к отцу и, увидев, что он все еще спит, негромко произнесла. «Папенька! Папенька, проснитесь! Здесь его светлость! Вы должны поблагодарить его за доброту!» «Пусть спит!» Начал было Маркиз, но, увидев на столе еду, доставленную из палаца, подумал, что для укрепления здоровья больного следует покормить и только потом позволить уснуть вновь. Люсия, видимо, думала о том же. Наклонившись к отцу, она повторила. «Папенька, проснитесь! Вы уже слишком долго спали!» Девушка коснулась лежавшей поверх одеяла руки отца и вздрогнула. Опасаясь за нее, маркиз подошел к Люсии. Не отпуская руки отца, девушка чужим голосом позвала «Папенька! Папенька!». Не дождавшись ответа, она положила свободную руку на лоб Боману и в отчаянии вскрикнула: «Этого не может быть! Как? Как? Нет, нет, не может быть!». На последних словах ее голос дрогнул. И она по-детски беспомощно обернулась к Маркизу, словно ожидая, что он развеет ее страхи. Маркиз поддержал ее за руку. Посмотрев на Бернара Бомана, он понял, что художник мертв. На губах отца Люсии застыла улыбка, а лицо было спокойным и умиротворенным. Смерть пришла к нему во сне, и в теле его не осталось ни капли жизни.